Этому по необходимости мы верили, потому что совсем не знали или совсем позабыли, что на Балтийском море предприимчивыми варягами были не одни норманы, и что морские походы от нашего Черноморского берега процветали еще в середине третьего века, что летописцы упоминают о них и в следующие века до призвания варягов. Эти походы становятся очень известными в девятом и десятом веках, Конечно, только по причине государственного зарождения самой Руси, которая в это время выдвинула на глаза и свою давнишнюю способность и силу. С XI до XIII века, как и прежде, эти походы продолжаются непрерывно, как обычное торговое дело, хотя упоминания о них даже в наших летописях точно так же случайны и кратки. Затем, после татарского разгрома, морские походы переходят в руки казачества, этого прямого потомка давних мореходов III века. Не говорим о временах Геродота. Отец истории прямо свидетельствует, что плавание по Запорожскому Днепру и по Бугу в его время было обычным делом. Сам путь внутрь страны он измеряет днями плавания по рекам. Другие свидетельства о том же плавании показаны нами выше. Такие свидетельства приводят к одному очень достоверному заключению, что жившие на Днепре земледельческие племена умели плавать и по реке, и по морю с незапамятных времен, что выучиться такому делу они должны были, если не у самой природы, то еще у античных греков, что их морские походы вызывались самим положением местности, на которой они жили, и, конечно, торговыми связями с теми же греками, равно как и враждебными отношениями и к грекам, и к другим приморским соседним народам, что во всей этой истории, тянувшейся более тысячи лет, норманам вовсе не остается никакого места, если в IX и X веках, они и плавали по нашим рекам, то все-таки при посредничестве наших же пловцов лоцманов и в полной зависимости от наших же хозяев земли. Притом плавание на лодках по морю еще не столько отважно и значительно, как переправа с большим караваном именно через Днепровские пороги. Здесь была необходима особая школа, которая могла возродиться только веками и усилиями целого ряда поколений. Никакая вновь пришедшая дружина норманов и каких бы то ни было мореходов не могла руководить этой переправой по простой причине, по незнанию всех местных подробностей и обстоятельств плавания. Знакомство же с этими обстоятельствами приобреталось не иначе, как опытом целой жизни, при помощи знаний старых пловцов, при помощи живых преданий от поколения к поколению». Чтобы пройти безопасно по этим каменным грядам и теперь, как известно, требуется, кроме смелости и отваги, большое искусство и, главное, многолетний навык. Требуется знать, как свои пять пальцев, все свойства и направление потока на целые 70 верст, требуется знать всякие приметы благоприятной или неблагоприятной погоды, свойства и характер каждого угла в реке каждого встречного камня, каждой полосы течения и волнения и так далее. Все это каменное протяжение реки почти на 70 верст посреди бесчисленных скал всякого вида и объема, посреди всяких омутов и быстрин, должно знать как одну знакомую давно пробитую тропинку. Очень понятно, что хорошо знать эту тропинку могли только люди, родившиеся тут же посреди Самих порогов Самих Этим же объясняется, почему не только каждый порог, но и каждая его гряда или лава, каждый его камень, как теперь, так и в древности, носили и носят свое особое имя, указывающее на какую-либо существенную примету или существенную черту их характера. Примечание. Лава значит, собственно, уступ. Почти каждый порог состоит из нескольких таких уступов. На самом пороге не насыться существует 12 лав-уступов. Поездка в Южную Россию Афанасьева-Чужбинского, часть первая, очерки Днепра, страница 101, конец примечания. Видимо, что прежде чем овладеть плаванием в порогах, пловец долго и настойчиво боролся с каждым препятствием, с каждой опасностью на своем пути. Боролся с ними как с живыми существами, а потому и олицетворял их в своем воображении меткими прозвищами. Примечание. Теперешние прозвище порогов, всякой лавы, всех опасных камней, мысов и водоворотов смотрите в приведенном сочинении господина Афанасьева-Чужбинского. «Теперь порог не насытец, лоцмана называют еще дедом». Один опаснейший в нем камень называется Крутько, который как бы хватает попавшее к нему суда. Конец примечания. Эти сами имена и должны свидетельствовать, что прошло много времени и сменилось не одно поколение пловцов, пока весь порожистый поток не заговорил, можно сказать, своим особым языком, очень понятным только очень бывалому и очень опытному вождю караванов. Но кто же другой мог быть таким знающим вождем в этой переправе, как неживущее здесь же племя туземцев, некогда обожавших саму реку, быть может, особенно ввиду ее же грозных порогов? Какой другой мореходный народ мог знать все камни и омуты и все извилистые быстрины этого порожестого потока, как не тот самый, для которого переправа через пороги с незапамятного времени составляла задачу существования, главным образом задачу промышленной и торговой жизни. В этом смысле предание о первом человеке Киева – справедливо разумеет в нем перевозчика на тот берег Каспию от западных земель и к Царьграду от наших верхних земель. В этом смысле, как перевозчик, Киев приобретает особое значение для древнерусской жизни вообще. Он является главнейшим посредником торговых отношений севера с югом и запада с востоком по той особенно причине, что в своих руках держит всю работу опасной переправы к Царьграду, что несет на своих плечах все тягости этой трудной переправы и свободно отворяет ворота из всей русской земли в сам Царьград. Это не гнездо соловья-разбойника, не дающего дороги ни конному, ни пешему. Это, напротив, гнездо опытных и знающих лоцманов-перевозчиков, пролагавших безопасный путь сквозь всякие преграды, работавших своими веслами на всю страну, которая впервые и сосредоточилась в Киеве, несомненно, благодаря доброй работе того же весла. По всей нашей равнине, по всем сказаниям и намекам истории, связи торговые предшествовали завоеваниям меча, а потому и киевское весло положило основания для этих связей несравнимо раньше, чем пришел завоевательный меч. Само собой разумеется, что в те отдаленные и варварские века, точно так же, как в наш просвещенный век, свобода и независимость народной жизни добывались и поддерживались только мечом, а потому те же киевские лодочники-перевозчики необходимо должны были к своему товариществу весла присоединять и товарищество меча. Работая веслом, переплывая не только пороги, но и Пучину моря, Подвергаясь опасностям не только от бури, не погоды, но, быть может, еще чаще от людского хищничества, они по необходимости должны были с равным искусством владеть и веслом, и мечом. Вот первая причина, почему в Киеве с развитием походов через пороги необходимо должна была возникнуть и военная дружина. В точности мы не знаем, когда Киев впервые стал заниматься перевозом через пороги и мореходством по Черному морю. Но вышеизложенная достоверная история торговых связей нашей страны не оставляет сомнения, что это случилось в незапамятные времена, по крайней мере лет за тысячу до появления в истории славных норманов. Сама по себе киевская сторона могла иметь взаимоотношения с Черноморием еще раньше, во времена самих финикийцев, Но говоря о вендах, о варягах-славянах, нам необходимо знать точнее, в какое время они впервые потянулись с Балтийского моря в Черное. Выше мы указали следы славянского расселения от Немана к верху Березины и в сам Днепр. Эти следы должно относить, по крайней мере, ко времени Птолемея, то есть ко второму веку нашего летоисчисления. Очень вероятно что еще с этого времени славянские варяги заняли на Днепре все наиболее способные и выгодные местности как для поселения, так и для временных остановок. Киевское место по своей природе должно было привлечь поселенцев на первых же порах. Древность киевского поселения недавно подтвердилась случайной находкой римских монет второй половины третьего и первой половины четвертого веков найденных на Киевском Подоле, то есть на северной окраине города. Но еще прежде, в 1846 году, при постройке жандармских казарм было найдено до 80 римских монет и два динария, один времен августа, другой – начала III века. Ясно, что теперешний Киев был занят поселением уже в первом веке, Примечания. Древности. Труды Московского археологического общества. Том 7. Страница 241. Описание киевского клада Антоновича. Записки императорского археологического общества. Том 4. Санкт-Петербург. 1852 год. Страница 3. Общепринято...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 И в самом деле на всем Днепре не было места привольнее и уютнее, особенно для первоначальных действий торга и промысла. Оно доставляло все способы защиты и засады при нападениях врага, давало всякие средства вовремя уйти от опасности и в то же время открывало всякие пути для обеспечения себя продовольствием. Со стороны Днепра, Оно было защищено как стеной высоким берегом, который, идя внутрь равнины в разных направлениях, пересекался глубокими оврагами, яругами, долинами, весьма удобными для потаенных проходов и выходов между гор и представлявшими в своих разветвлениях такой лабиринт сообщений, что в нем незнакомому пришельцу очень легко было потеряться. К тому же вся изрытая местность в древнее время – была покрыта непроходимым лесом, в котором водилось множество всякого зверя. Кормилец Днепр изобиловал всякой рыбой. При таких выгодах и удобствах поселения здешние жилища еще в самом начале должны были раскинуться на несколько отдельных самостоятельных поселков. Вот почему в Киеве жило предание о трех братьях, живших на горах, и четвертой сестре, обладавшей долиной реки Лыбеди. Три горы Щековица, Хоревица и Киевица, если так можно назвать гору самого города Киева, были расположены рядом, в указанном порядке, начиная от севера. Прямо перед ними раскидывалась береговая низменность, получившая наименование Подола. В древности здесь было пристанище Лодок, и торговище. Летописец помнил, что в прежние времена Днепр протекал под самыми горами, и Подол еще не был заселен, что лади приставали под Боричевым перевозом у самой Киевской горы. Таким образом, топография Древнего Киева обозначалась двумя существенными чертами – горой, где находился город-крепость, и подолом – где размещался торг с пристанью, которая прозывалась Почайной, потому что находилась в устье речки Почайны. На Подоле, конечно, проживали приходящие торговцы и промышленники. Здесь, над каким-то ручьем, стояла соборная церковь первых христиан-варягов во имя святого Ильи, несомненно поставленная на месте перуного капища. Церковь находилась в конце местности, называемой Козарой, что указывает на Хазар, другой приходящий разряд населения. На Подоле же проживали и новгородцы, впоследствии имевшие здесь свою особую божницу в церкви святого Михаила. На горе в городе упоминаются жидовские и лядские ворота, обозначающие особые поселки жидов, иудеев и ляхов. В верстах вдвух от древнего города Иподола вниз по течению Днепра, находилось еще совсем особое пристанище для лодок у самых гор, которое, быть может, потому и называлось Угорским, хотя летописец объясняет его именем Угров-Венгров, будто бы прошедших в этом месте через Киев. Примечание. Имело место около 890 года. Конец примечания. Против этого места в Днепр впадает его сердитый проток Чорторый, который выходит от самой Десны. По этому протоку можно было проплывать, минуя Киев, почему и Угорская представлялась совсем независимой местностью от горы Киевской. Примечание. Разбор мнений о значении имени «Угорская» Смотрите у Гедеонова «Варяги и Русь», страница 230. Автор этим именем, хотя и на слабых основаниях, доказывает даже венгерское происхождение Аскольда. В областном северном языке «угор» значит «высокий берег реки». Конец примечания. Судя по тому, что здесь выходил на берег коллегу киевский князь Аскольд, тут же и убитый, Можно предполагать, что и само жилище Аскольда находилось в этой же местности. В середине XII века здесь действительно существовал княжий двор, быть может на Берестове, любимом селе святого Владимира, но обозначенный под Угрским, так как Берестово находится ниже по течению Днепра. Отсюда вдоль берега, в самых горах, начиналось особое поселение варягов, быть может очень древние, это Варяжские пещеры, где в первое время, несомненно, скрывались для богослужения первые христиане Киева. Впоследствии здесь основался Печерский монастырь. Известно также, что и в других береговых горах Киева также находятся пещеры, ибо первобытное его население, особенно проходящее мимо, собиравшаяся сюда на работу или на промысел от всех верхних земель, всегда нуждалась во временном приюте, который устроить легче всего было в береговой пещере. Таковы существенные черты киевского первоначального обиталища. Выгоды местоположения должны были очень рано сосредоточить здесь те рабочие промышленные руки, в каких наиболее нуждалась вся страна. А вся страна, как мы упоминали, очень нуждалась в безопасном и правильном отношении с Царьградом. Для ее целей Киев естественным порядком сделался перевозчиком или посредником этих отношений. По всей вероятности, долгое время киевское население работало только одним веслом, да и то наполовину еще с северными людьми, чему доказательством могут служить особые славянские, то есть северные, названия порогов, так как, несомненно, что славянские варяги были, если не первыми, то сильнейшими двигателями торговых отношений с югом. Можно с вероятностью предполагать, что караваны, собиравшиеся от верхних земель в Киеве, в начальное время переправлялись общими усилиями всех участников греческого торга – купцами и мореходами всех верхних городов, которые нуждались в этом торге. Это могут подтверждать походы на Царьград, Олега и Игоря, в которых обыкновенно участвовали, кроме варягов, славяне, кривичи, чуть, меря, весь, родимичи, древляне, северяне, вся земля. Если эти верховые племена – заодно с Киевом хаживали на Черное море воевать, то нельзя сомневаться, что в мирное время они туда же хаживали и торговать. Самых сбор для военного похода не мог возникать только по повелению князя, ибо этот князь не был еще полновластным владыкой всей земли, и его повеление для отдаленных и независимых земель еще ничего не значило. Такой сбор мог устраиваться с особым успехом, Не иначе, как по случаю давнего участия верховых племен в обычных торговых походах в Черное море, о которых имеем достоверное и подробное свидетельство уже от первой половины X века. Поэтому сборище верховых племен в военных походах Олега и Игоря может обнаруживать состав обычных торговых караванов Конечно, на случай войны взамен купцов и послов, пополняемых военной дружиной. Впрочем, важнейшим подтверждением обычных торговых путешествий в Царьград купцов и послов из всех главных городов русской земли, как от киевских, так и от верхних, служат договоры с греками Олега и Игоря где торговцы и послы обеспечиваются царьградским кормлением и где Олег устанавливает даже оброки и уклады на все эти города. В это время Киев находился уже под рукой великого князя, принадлежал сам себе и все-таки выговаривал льготы и всем прочим городам Руси, да и послов посылал не только от себя, но и от всех прочих городов общих послов. Примечание. Известие Императорской Академии Наук, том 3, договоры с греками, записка академика Срезневского, страницы 263-266, конец примечания. Все это показывает, что в прежнее время, когда в Киеве еще не было общей руководящей власти, города, по крайней мере, наиболее сильные в торговых отношениях с греками, действовали сами собой независимо и самостоятельно. Так, например, могли действовать Новгород, Полоцк, Смоленск, Чернигов. Служа сборным местом для всех северных вотак, отправлявшихся в Черное море, Киев на первое время, как мы сказали, не мог принадлежать никакому племени исключительно. Мы говорили, что и в земле Полян он был крайним, почти пограничным местом с другими племенами, а по значению сборного места он в сущности должен был принадлежать всем племенам всей земле. Вот по какой причине летописец отмечает, что киевляне были обижаемы не только древлянами, но и иными окольными племенами, так что по ходу летописной речи и само владычество Хазар явилось как бы защитой от этих обид. Обиды, конечно, заключались в том, что каждое верховое племя, проходя мимо и оставаясь до времени сбора всех вотак, хозяйничало здесь, как у себя дома, как в своей земле, подсчитала киевское место как бы общей собственностью. Если так было, то становится понятным, почему вся верхняя земля смотрела на Киев как на свое средоточие, почему она вся собралась с Олегом, дабы овладеть этим средоточием, и почему, наконец, Киев получил имя матери всех городов русских. Примечание. Под этим термином понимают Владимирско-Суздальское княжество, но в данном случае также распространяется на Новгородскую землю. Конец примечания. Действительно, Он был воспитателем и кормильцем промысловой жизни всего севера. Он передвигал эту жизнь и прямо на юг, и в греческий Царьград, и на юг, на юго-восток к древнему Танаису, Боспору, и к берегам Каспия, в страну хазар. Если бы это был город одного племени, то по своему торговому местоположению, он необходимо возродился бы в особое самобытное и самостоятельное княжество еще до прихода варяжских князей, а его самобытность и владычество над Днепровскими воротами необходимо держали бы в известной тесноте и подчиненности весь север страны. О таком положении вещей летопись не помнит. Владычество Хазар Тоже едва ли касалось свободы сообщений по Днепровскому руслу, собирая дань с населения по восточным берегам Днепра, хазары едва ли могли владеть его широким и порожистым потоком, и потому Божья дорога, этот поток, больше всего находился в зависимости от верхних земель. Припомним, сколько усилий в поздние века употребляли турки, чтобы запереть ворота Дона от донских казаков или сам Днепр от удалых запорожцев. Быть может, в этих самых обстоятельствах скрывались причины, почему Киевское место должно было находиться в постоянной зависимости от северных людей, и возродилась в полной самобытности только по случаю окончательного переселения этих людей в Киев. Каким образом, из простого перевозчика и крепкого узла связи севера с югом, или же из простого волосного родового городка, Киев, наконец, делается господином окрестной страны, на это мы имеем ответ уже в показаниях начального летописца. Мы говорили что значение волосного городка вполне зависело от скопления в нем достаточной храброй и отважной дружины. Тогда из оборонителя своей родовой волости он легко вырастал завоевателем чужих волостей и городков и распространял свое владычество всюду, где было возможно. Так, несомненно, сложились особые большие волости или области, на которое распределялось наше славянское население перед призванием варягов. Мы узнаем из последующей истории, что по тем же причинам одни города и области возвышались, другие приходили в упадок, как потом упал и сам Киев, и как, быть может, случилось с городами в более отдаленную эпоху, о которой не осталось памяти. Примечание.